Право, Ваше Величество, скажу Вам откровенно, я не такой жизни ждал, какую меня устраивают. Объяснитесь, моя жена никогда не бывает со мной. Она постоянно ускользает от меня. Утром визиты, переписка, туалеты, вечером балы, концерты. Филипп, Вы ревнуете? Я? Упаси меня Бог. Пусть дуги играют глупую роль ревнивого мужа, но я раздосадован. Филипп, вы упрекаете свою жену за очень невинные вещи, и до тех пор, пока у вас не будет чего-нибудь более серьезного, выслушайте меня, женщина, хоть и невиновная, может внушать беспокойство мужу. некоторые посещения некоторые предпочтения способны довести Бог знает до чего самого неревнивого мужа.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 потому что они истратили много денег на проводы ее во Франции, потому что было бы невежливо и даже недипломатично внезапно отослать обратно представителей знатных семей, которые не побоялись никаких жертв, чтобы доказать свою преданность. О, матушка, нечего сказать. Большая жертва приехать со своей длинной родины в нашу прекрасную страну, где на одно Эккию можно купить больше вещей, чем там на четыре. Большая преданность проехать столь я провожаю женщину, в которую влюблены. Влюблены? Филипп, подумайте, что вы говорите. Я знаю, что говорю. Но кто же влюблен в принцессу? Красавец-герцог Бекингем. Неужели вы и его собираетесь защищать? Анна Австрийская покраснела и улыбнулась. Это имя воскресило в ней столько сладких и в то же время печальных воспоминаний.